Прогулка на Новый Год Мне как-то грустно. У всех Рождество, а к нам мышах опять не пришел. Да и на всеобщий Новый Год убрали. Люди в декабре истерически впахивают с тем, чтобы до 29-го получить бонусы и упасть под елку без сил на две недели. А ты просто истерически впахиваешь до 31-го с тем, чтобы на завтра встать и продолжить впахивать. Ну или мучительно лежишь в сторону книжки и на годовом рубеже всего лишь меняешь бок. Нарядила арукарию она хотя бы более или менее хвойная, поэтому раз в год нарекаю бедняжку елочкой. А елки мои всегда похожи на мексиканское кладбище. Хороший вкус я попробую проявить в чем-нибудь другом, а ритуальное дерево должно быть прежде всего функциональным. Вдумчивый наблюдатель, мог бы прочитать по моим елочкам отчеты о путешествиях, приобретениях, мужском вероломстве и финансовой истории. И, конечно, будущие ожидания. В этом году я любила только деньги и хотела только подарков. Поэтому дерево украшено, понятно чем, дарами и котом-венечкой. Кот усиленно делает честное мужское лицо и пытается незаметно подорвать моё благополучие, как они все. Собственно, на праздник я впала в предчувствие, что год несет мне неисчислимые бедствия. Обычно часов в одиннадцать выхожу на берег, гуляю в кромке отлива, и думаю философские мысли: Зачем старость? Почему я толстая? И как жить во всем этом аду? Потом, успокоенная, возвращаюсь домой, раскрашиваю лицо и начинаю есть. В этот раз ничего не помогло. Поэтому я надела носки. Выпила колдрекс и уснула в полвторого. Проспала 14 часов и вроде смирилась с грядущим ужасом. У меня есть планы. В этом году нужно книжку в Париж и айфон. Нужно сильно измениться физически, сделать везде здоровенный рывок, потому что, как сейчас, так уже нельзя ни в чем. Весь год я жила на том, что наскребла по сусекам, на остатках чувств и ресурсов. Сейчас? Когда колобок доеден, надо или сосредоточиваться, и все менять, или снижать планку, и делать вид, что эта мудрость пришла. Кстати, нет ничего печальнее, чем неудачник, делающий вид, что он философ. Человек, получивший все, что хотел, и отказавшийся от лишнего, по-другому пахнет. Не кисловатой, не одеждой, углеводистой едой и болтливым одиночеством. А хуже всего, что когда проиграл, и знаешь об этом, как не обольщая окружающих, живешь с привкусом дерьма на языке. Так что мне страсть, как надо победить. Не люблю я этих ваших десертов. Поэтому желаю себе быть отчаянно победоносной, примерно как парнишка в женском платье, который открывает ногой дверь в бар дальнобойщиков и заходит такой. Второе. Разрядила елочку. По итогам сезона минус четыре шарика. Один я, остальное кошки. Пока распутывала гирлянды, много размышляла о душевном состоянии нашей араукарии. Представьте, 51 неделю в году ты обычное дворовое дерево, но на семь дней тебя притаскивают в дом, наряжают, украшают огнями, постят твои фото в соцсетях, а потом снова возвращают на улицу. Вот что она должна думать? Она особенная, избранная, и никогда не умрет. И велика вероятность, что я однажды перееду и передарю ее кому-то, кто не празднует Новый год. И все это прекратится безо всякого объяснения. Вообразите: что это было? Почему? Что я сделала не так? На кого меня променяли? Когда сосредотачиваюсь на этом, хочется заранее поискать дендропсихолога. Причем для нас обеих. Ну или наорать. Заткнись и не начинай. Ты дерево.